Двор, в который привезли Гурова, был типично неблагополучным. На такие дворы сыщик за свою полицейскую жизнь нагляделся достаточно. И что собой представляют люди, которые тут живут, он тоже прекрасно знал. Целый квартал на окраине города занимали шлакоблочные двухэтажные дома, почерневшие древесины окон и дверей, выщербленные углы зданий, унылые скопщи сараев, сарайчиков напротив каждого дома и просто груды, изгнивших досок и бревен, которые когда-то тоже были сараями. Чахлые тополя с пыльной листвой уныло взирали сверху на все это убожество. Из подъездов и окон квартир тянуло кислятиной и смрадом. Тошнотворное сочетание запаха застарелой грязи, приготовление и разогревание недоброкачественной пищи на общих кухнях. По соседству также унылые частные дома окраины с развалившимися и покосившимися заборами, проулки между домами, куда выплескивали помои, по которым в поисках пищи бродят собаки с клокастой шерстью и прошлогодними репьями в ней. Гуров смотрел на собравшихся людей с горечью. Появилась она еще во времена его лейтенантской молодости, когда он, молодой оперативник, окунулся в эту среду, из которой... Таким же смрадным ручьем, как и текущие по проулкам помои, вытекали преступления на бытовой почве, пьяные драки, поножовщина, опухшие лица, посиневшие трупы в квартирах, больше похожих на помойки, чем на жилые помещения, а еще дети, потому что эти алкаши плодились, как кролики». Грязные, вечно голодные, они неделями не появлялись дома, лазили по чужим погребам в поисках банок с соленьями, отбирали мелочь на вечерних улицах у одногодков из более благополучных семей, громили по ночам киоски, союз печати, били окна магазинчиков. А после сидели довольные, хвастаясь, друг перед другом своей удалью, смоля дешевую приму и потягивая прямо из горлышка бутылки с портвейном. Потом их находили приблотненные парни, успевшие вкусить экзотики тюремных нар, сколачивали из них банды и шли на более крупные дела. И все это копилось, размножалось, почилось и лезло наружу. И очень больно было смотреть на несчастных забитых старушек, на одиноких женщин с серыми лицами, которых только нужда заставляла жить тут и которым никогда ни за что не выбраться из этих развалившихся домов, потому что у них есть только пара детей, муж-алкоголик и работа-уборщицы. Или уже нет мужа, остались только дети, нищета и безысходность. И вот в этой среде ему, сытому, хорошо одетому кандидату, предстояло говорить правильные слова, давать обещания, откровенно врать, чтобы район поверил и пошел на выборы голосовать за своего будущего мэра от этого подташнивало еще больше, чем от смрадных запахов. Гуров наслушался всякого. И то, что почти все дома были признаны аварийными еще лет десять назад, и что строились эти двухэтажки, оказывается, еще пленными немцами в сорок году, и что мусорных баков, которые администрация обещала тут остановить, нет до сих пор, что полиция тут не появляется никогда, А участкова видели только в прошлом году, что какого-то Федьку давно надо посадить, а какого-то Петра посадили ни за что. А дружки, которые его на что-то там подбили, до сих пор ходят на свободе и жрут водку. Помощники Лепатова старательно все записывали, делая это демонстративно и понимающе кивая головами – Стараясь дышать ртом, Гуров с сопровождающими его лицами посетили два дома, боязливо наступая на шевеляющихся под ногами половые доски общих коридоров, не видевших краски лет тридцать. Он смотрел на почерневшие потолки, торчащие из них дранкой, напутанные паутиные углы и лампочки без плафонов, висевшие прямо на проводке из скрученных проводов. Такую проводку на изоляторах делали в 60-е годы, и пожаров от нее, насколько Гуров знал в свое время, было больше, чем от примусов и окурков в постели. От всего увиденного Гурова одолевало желание послать все и всех такой-то матери, в самом деле пробиться в мэры и устроить грандиозный скандал с этими кварталами убожества и заразы. Да и сейчас, во время своей предвыборной кампании, он намеревался использовать увиденное в борьбе, особенно с вице-мэром Захаровым. «Телевидение надо было сюда привести тихо буркнул Гуров Лепатову, чуть повернув к нему голову, но продолжая делать вид, что внимательно и сочувствием слушать жалобы. Или самим камеру взять. Такие материалы надо по телевидению показывать. «Когда дело дойдет до конкретной программы ветхого жилья и социальных вопросов, мы этим займемся», – холодно ответил референт. «Сейчас нам нужно просто голоса избирателей. Не отвлекайтесь, Лев Иванович». Сыщик почувствовал, как по его лицу непроизвольно пробежала судорога ненависти. Он чуть не захлебнулся от бешенства, но силем воли поборол в себе неуместные пока чувства. Надо работать. Всем сейчас не поможешь. Это проблема ни одного дня и даже ни одного года, и решать ее не так просто. Гуров не сразу понял, что от него хотела грузная немолодая женщина из соседствующего частного сектора. То, что она говорила, было каким-то фоном общих жалоб и негодования на власть. Но мозг сыщика-профессионала вовремя подсказал, что речь идет о чем то особенном. — Простите, я вас не совсем понял, — отмахнулся Гуров от Липатова, который что-то начал ему говорить. Сделал шаг и вплотную подошел к женщине. — Что вы говорите? Какая старушка? — Бабка Елизавета, — с готовностью повторила женщина. — Елизавета Васильевна, вон она, вон там жила. Там под станцию электрическую построили, а перед этим шесть домов снесли. Мы еще за нее радовались, что квартиру или дадут под старость, хоть старушка поживет как человек, с ванной, горячей водой. Гуров посмотрел в ту сторону, куда показывала женщина. Там действительно, за бетонным забором, выселись вышки, какие-то конструкции, огромные изоляторы. Оттуда шло множество проводов и ряд бетонных столбов. И что же случилось? — поинтересовался сыщик. Ей квартиру дали вон в том доме однокомнатную. Женщина снова показала рукой, теперь же в сторону дивизиэтажного панельного дома, метрах в пятистах от частного сектора. Я с дочкой Елизаветы со школы дружила. Только сохранили мы ее годков десять назад. Я к бабке захаживала иногда. Те лекарства принесу, где заявление в собес помогу составить. Я ведь тоже одна живу, позаботиться неком. Я и вещи помогала в новую квартиру переносить. Только что за скраб, то одинокой старухи, два узла, да, две табуретки. И что случилось? Да приболела я по осени. Сначала дома лежала, потом меня в больницу положили. Перед Новым годом, как с больницы вышла, пошла Лизавету проведать. А там дверь железная с тремя замками, и мужик мордатый за дверью. Может, что не родственники какие нашлись? С сомнением, спросил Гуров. Может, двоюродный внук приехал? Может, она к кому переехала, а квартиру сдавать стала? Да нет у нее никого. Она одна на белом свете. А в квартире ремонт, как во дворце царском сделан. И мужик этот меня по матушке послал. Говорит, купил квартиру и знать ничего не знает. ну самого цепь золотая на в палец с толщиной. Может, в самом деле продала, предположил Гуров, хотя уже понял все сам. Так же ты и негде. И сама она пропала. Я и к участковому ходила, и в полицию к начальнику. А они в один голос твердят, что заявления только от родственников принимают. Пусть, мол, родственники придут. Тогда они заявление примут и розыском займутся. Пропала ведь бабка Елизавета, как есть пропала. А квартиру мошенники загробастали. Вы уж разберитесь, как вы есть начальник-то. Пусть поищут бабку. И с мордатым этим тоже пусть разберутся. Гуров интуитивно почувствовал, что заставлять своего референта заняться этим делом не только бессмысленно, но и опасно. Опасно для его легенды. По логике сейчас Гурову не должно быть дела до этого факта со старушкой. Но как раз для легенды польза была бы очень большая. Как же убедить своих помощников? Нет, решил сыщик, надо самому в этом деле разобраться, и тогда избиратели точно повеют. И пусть не стать ему мэром, вера во власть у людей все-таки появится. Адрес и имя бабушки пришлось запомнить. Говорит Лепатову, что он сам займется этим делом, Гуров не стал. Была еще сложность в том, как убедить свое начальство, проверить факт исчетнущей старушки. «Послушайте, Лев Иванович», — сказал липатов когда у него селись в машину, Бледное лицо референта при этих словах не выражало никаких эмоций. — А не обыграть ли нам ситуацию с вашей дочерью? — Какую ситуацию? — насторожился Гуров. — Кстати, вы ее в самом деле вспомнили. Это точно ваша дочь? — Точно, — пробурчал Гуров. — Так какую ситуацию и как вы хотите обыграть? — У вас ведь нет детей с вашей нынешней женой. А у хорошего кандидата должна быть полноценная семья как образец. На него в этом тоже должны равняться. Давайте выставим на показ то, что вы вашу дочку знаете давно, никаким образом не теряли друг друга и встретились впервые не вчера. Допустим, вы этой семье всегда помогали, заботились о них. Может стать хорошим плюсом к вашей биографии? — Как вы любите грязное белье вытаскивать на свет Божий! — ворчливым тоном ответил Гуров. — Работа такая, — пояснил Лепатов. — В деле рекламы личности нельзя обрезговать ничем, и из всего нужно извлекать максимальный эффект. — Вот тут вы перебьетесь, — отрезал Гуров, который был не готов к такому повороту. Он не знал, что сейчас ответить, задая референт вопрос о месте работы или учебы Кати. Наверное, ее легендой это было предусмотрено, но он-то с дочерью это еще не обсуждал. Лев Иванович. Холден стал наставить референт. Такой ход необходим. Вы же обещали слушаться меня во всем. Я должен подумать. С дочерью посоветуюсь. Может, она будет против того, чтобы рекламироваться так широко. Хорошо, подумайте. Вынужден был согласиться Лепатов и, как обычно, без всякого перехода добавил. А сейчас вам предстоит небольшая фотосессия. В смысле? Мы поедем на природу. Мои ребята присмотрели несколько хороших видов, где и будем вас фотографировать. Это еще зачем? Пора изготовлять новые плакаты Несколько иной направленности И нам нужны ваши фотографии На фоне природы Потом сделаем еще несколько снимок в гостинице Имитируя ваш рабочий кабинет А завтра и мы, и пресса запечатлеем вас на работе По благоустройству Гуров вздохнул, но промолчал Машина неслась в сторону окраины За окном пролетали чистенькие Ухоженные улицы и скверики Центральной части Яркое весеннее солнце играло в окнах витрины жилых домов на молодой сочной зелени листвы. И от того, что внешний город выглядел благополучным, ощущение тревоги у Гурова усиливалось тревожное благополучие. Вспомнились художественные фильмы, которые снимались в последние годы о войне. В некоторых режиссерах удавалось передать именно вот такое тревожное благополучие июня 41-го года, особенно «Утро 22-го». Воскресенье, гуляющий народ, музыка, льющаяся из репродукторов, и никто из простых людей в Москве еще ничего не знает. А на Западе, на границе, уже грохочет война. Огонь, черный дым, вонь, сгоревший из рычатки. А ведь в начале лета травы и листва особенно душисто пахнут. Вонь войны. И кровь. И десятки тысяч погибших в первое же утро. Гуров отогнал наваждение. «Что это на него нахлынуло?» – подумал он. «Интуиция, что ли, взыграла?» Ощущение, что за этим внешним чистеньким благополучием шевелится что-то черное, мерзкое, гадкое. И пожирает людей. Кончился центр, пронеслись окраины с какой-то промзоной, садовыми участками. Дорога круто изогнулся и нырнула между невысоких зеленых холмов, на которых живописно были разбросаны очень ровные молоденькие березки. На фоне голубого неба с редкими пушистыми клочками облаков они смотрелись очень красиво. Беленькие стволики, длинные ветки, свисавшие почти до земли в ажорной листве. Как-то этот вид берез называется, попытался вспомнить Гуров. Кажется, береза повислая. Машина свернул на еле заметный проселок и забралась на холм. Гуров открыл дверцу машин и с наслаждением вздохнул чистый воздух. Постепенно приходило чувство умиротворения, успокоения. Лепатов уже ходил кругами среди деревьев, что-то высматривая или прикидывая. Сзади послышался звук автомобильного мотора. Подъехали помощники референта с фотоаппаратом. Гуров вылез из машины и стал послушно позировать. Делать это казалось не так уж и сложно, особенно в такой обстановке. Задумчивость, положительные эмоции, внутренний позитив сами выплывали на поверхность, отражаясь на лице, в позе тела, прислонившегося к белому стволу. Минут тридцать Гурова снимали и стоящим в обнимку, с березкой, и нюхающим и рассматривающим листву, и сидевшим на траве с накинутыми на плечи пиджаком. За время фотосессии Гуров успел передумать многое, но четкого плана дальнейших действий у него опять не родилось. Не хватало информации, потому что он был в шаге от нее, но этот шаг сделать так и не удавалось. Первое, что Гуров увидел, когда вошел в холл гостиницы, была Катя. Вызывающая коротенькая юбочка-разлетайка открывала красивые ноги, сидевшей на мягком диване девушки. Морще лобик, она рассматривала какой-то глянцевый журнал. Папу Катя увидела сразу и тут же вскочила на ноги. «Папка, привет!» Нежно прыгнула на груди Гурова и тут же отстранилась, надула губки, увидев его сопровождение Липатова и его помощников. «Пап, пойдем сегодня куда-нибудь?» «Попозже Катя с максимальной отцовской теплотой», — ответил сыщик. «Вот только дела на сегодня закончим». «А где ты сегодня был?» — защепетала девушка, подхватив Гурова под руку и увлекая его к лифту. «Опять какие-нибудь встречи, мероприятия, митинги?» Все дружно валились в кабину лифта. Помощники референта, пряча глаза, поглядывали на стройные ножки Кати. «Лев Иванович», — нажав кнопку на стене, сказал липатов «я все же настаиваю, чтобы вы с дочерью обсудили мое предложение». «Да?» — мгновенно отреагировала девушка. «Какое предложение?» Потом Катя нахмурился Гуров: «Не в лифте». «Мы предлагаем Леву Ивановичу начать афишировать в рекламной кампании вас», — угрюмо продолжал липатов Как это? не поняла Катя. Что у кандидата в мэра есть дочь, принялся терпеливо пояснять референт, что он ее очень любит, что он с самого ее детства поддерживал отношения, заботился о ней, и что он прекрасный отец. Я за, выплела Катя. Значит, мы должны на фотографиях быть вместе. Кандидат в мэра Гуров и его любимая дочь. Покупайте наших слонов. Каких слонов? деловито осведомился липатов А, это из одного старого мультика отмахнулась девушка. Папа, соглашайся, знаешь, как мы будем хорошо смотреться рядом. Гуров выпихнул дочь через открывшиеся створки кабины лифта и молча пошел к номеру. Вот ведь угораздило ее заявиться в такой неподходящий момент. Теперь не знаешь, как и выкручиваться. В номере Катя легким движением растянула юбку в стороны и с довольным видом плюхнулась в кресло. «С чего начнем?» – требовательно спросила она, как будто вопрос был уже окончательно решен. «С того, как нам преподнести вас избирателям», – с готовностью ответил Лепатов, убедившись, что его помощники больше не глазеют на девичьи ноги, а занялись а, подключением фотоаппарата к ноутбуку. Деви сейчас сучитесь, работаете? Гуров напрягся. Он был готов в случае, если Катя начнет нести всякие глупости, пресечь разговоров в корне. «Нигде», – беззаботно выпалила девушка, – «свободна, как ветер и готова ко всяким рекламным кампаниям. Не замужем, детей нет уже». «Что уже?» – деловито переспросил Липатов. «Вы делали аборт?» «Какой аборт?» – чуть ли не подпрыгнула в кресле Катя. «Вы что? Не было у меня никаких детей и абортов. Замужем была, но недолго». Такой ужасный тип попался. Представляете, он при разводе хотел у меня отнять машину, которую подарили на свадьбу. Я ему такую строила. Квартира, черт с ней, пусть подавится. А машину я через суд отобрала, но она сейчас в Питере. Стоп, осадил Липатов веселую болтовню девушку. Вы разводились через суд? Конечно, я же говорю что он подонок и гад, и денег у меня осталось совсем мало. Так что, товарищи дорогие, придется вам потратиться мне на подходящую одежду. Думаю, что платье для коктейля, вечерние костюмы с хорошей ткани. Ладно, наконец-то проявил какие-то эмоции на лице лепатов. Мы это еще обсудим, подумаем. Ну и отлично, оживился Гуров. Давайте рассасывайтесь по своим делам, а то у меня что-то голова разболелась. Давайте, давайте, выметайтесь. Порошу, Лев Иванович кивнул, поднимаясь с дивана, Лепатов все еще с недовольным видом. «Только не забудьте, что завтра в девять нам надо быть на благоустройстве сквера космонавтов. Я заеду за вами в восемь часов утра». Наконец, дверь за Лепатовым и его парнями закрылась. Гуров строго посмотрел на дочь. Катя веселилась вовсю, комментируя выражение лица, которое было у референта, когда она начала выставлять свои условия. Продолжая развлекаться, она подошла к входной двери и чуть приоткрыла ее. Минут через пять без стука вошли двое парней, которых Гуров видел недавно перед стойкой администратора. Один кивнул Гурову и остался снаружи. Второй положил на стол толстый кейс, вытащил оттуда какой-то незнакомый прибор и стал методично обходить все помещения. Через десять минут он закончил проверку. «Чисто?» 100 — «Сто процентов?» — подинтересовался Гуров. «Сто десять!» — улыбнулся парень, пряча свой прибор. «Но все равно лучше без необходимости не рисковать». «Понятно!» — кивнул главой сыщик и добавил язвительно. «Специалисты!» «Пожли ужинать, папа!» — потянула его Катя за рукав пиджака. Гор вздохнул, пошёл следом за девушкой. До вечера было еще далеко, да и есть оба не хотели. Решили посидеть просто в уличном открытом кафе и поесть мороженого. Первым же заведение они уселись за угловой столик, заказали кофе и повазочки мороженого с фруктами. Гуров с умилением смотрел, как Катя накинулась с ложкой на десерт. Небольшое уточнение успевал рассказывать девочка, жадно поедая мороженое. Этот препарат, черт, все время забываю название, оно такое сложное. Неважно, что за препарат. Этот препарат чисто индивидуально может приводить к таким последствиям, как обморок, судороги. У него масса противопоказаний. Вообще он понижает давление, но, возможно, обратный эффект. Назв... Назначается строго врачами. Чуканов страдал повышенным давлением? Жена прямо не говорит об этом. По крайней мере, к врачу с этим он при ней не обращался. Главными болями иногда страдал, но это может быть результатом напряженной трудовой деятельности. Интересно другой, Лев Иванович. К аварии, как считают специалисты, привело именно действие препарата. Момент смерти в крови мэра – Не вырабатывался адреналин, то есть испуга не было. Значит, обморочное состояние. А еще Чуканов несколько дней ходил на работу с высокой температурой. После нее иногда тоже бывают обмороки. Иными словами, констатировать на сто процентов отравление, а значит, убийства, оснований нет. Понятно, что удалось установить по последним рабочим делам мэра. Было предложение об инвестировании крупных средств в новое предприятие. Оно не обсуждалось широко, но то, что к Чуканову приходили бизнесмены, был разговор – это точно. Об этом уверенно говорят и вице-мэр Захаров, и секретарша Чуканова, и начальник управления по экономике и финансов. Он у них в мэрии еще отвечал воп за вопросы экономического развития. По предложенным фотографиям секретарша опознала Бориса Осиповича каруля — Неосторожно, — покачал глава Гуров. — Нежелательно, чтобы от секретарши информация пошла дальше. — Не пойдет, — заверила Катя. — Там баба сидит, кремень. Они и многие так отзываются. На страже шефа она получше цепного пса. Слово дала, что никому не расскажет, все понимает. О врагах, которых мока мичуканов никто в мэрии ничего не знает. Очень ровные отношения были у него и с бизнесменами, и с вышестоящей властью. Да и какие враги, когда они почти все знали, что он племянник жены президента. С таким враждовать себе дороже. Кстати, секретарший главный экономист считают, что проект Чуканова обрадовал, и он собирался его продвигать. Вот только на обсуждении не успел выставить, хотя бизнес-план у него, кажется, на руках все же был. Но в кабинете его не нашли. Крупная игра тут идет, Катя, очень крупная. И кто-то чувствует себя безнаказанным, раз рискнул покуситься на Чуканова с его родственными связями. Скорее всего, следствие ничего не найдет и не докажет. Попробую я через этого короля и через финогенного что-то нащупать. Правда, не знаю пока, как к ним с этим разговором подойти, чтобы не вызвать подозрения. Пока, я думаю, ты доложи Петру Николаевичу мое подозрения и их просьбу. Гуров продиктовал девушке данные бабки Елизаветы и адрес квартиры, которую она получила, а потом якобы продала. Пусть тихо, но очень тщательно проверит эту сделку. И особенно тщательно наведут справки о родственниках старухи. Есть подозрение, что она без вести пропала, стала жертвой черных риэлторов. Вы считаете, что этот факт имеет прямое отношение к смерти мэра? То есть я хотел сказать, что это дело рук одной и той же группировки? — Не исключено, Катя, мой опыт подсказывает, что это возможно. — Ну, Лев Иванович, где бабка, а где племянник жены президента? — Не так ты эти вещи связываешь, — улыбнулся Гуров. — Людям, которые целенаправленно свалили мэра, бабка с ее квартирой в зарядном доме неинтересна. Тут ты права, разный уровень преступлений. Но всегда, когда в каком-то городе обнаруживается преступная группировка, особенно такого высокого уровня, следует иметь в виду, что она довольно большая по количеству членов. В ней может быть до двух-двух с половиной десятков человек. Да, во главе люди солидные, с положением – это их мозг. Но есть и исполнители, простые парни с преступными наклонностями, которым всегда и всего бывает мало – И неизбежно младшие члены этой группировки засвечиваются на более мелких преступлениях. Старшие их за это журят, наказывают, но поделать ничего не могут. Или не хотят, потому что курочка по зернышку клюет, и любой доход приветствуется. Могу тебя заверить, что аферы с квартирами начались не более чем год назад. Если больше, то они на этом остановятся. Обычно черные риэлторы в одном городе больше года-двух не работают рискованно. Хорошо, Лев Иванович, я поняла и все передам Орлову. Значит, вы надеетесь, через лиц, который причастник к преступлениям с квартирой, выйти на их главарей? Да, надеюсь. Где-то тут сидит спрут, и, возможно, что мы нащупали одно его щупальцем. Слушай, с явным намерением переменить тему, посмотрел на девушку Гуров. Где ты живешь? По идее, ты должна жить с отцом, если приехала сюда. У меня тут квартира. Как квартира? Ты что, местная? — Нет, — рассмеялась Катя, — вообще-то это служебная квартира, я делаю вид, что она моя. — Зачем? — Рисуюсь, — весело ответила Катя. — Образ у меня такой. — А если за тобой будут следить, не слишком ли для дочки-кандидата, которая приехала из Питера и тут же заимела квартиру в Покровске? — Ладно, если в Москве, а то именно в том городе, где меня в мэры тянут. — Вы кого опасаетесь, Лев Иванович? «Своих работодателей. Для них ситуация будет непонятная и очень плохая для дела, если они заподозрят, что я все еще на службе, а ты мне прислана в помощь из главка». «Но вы же по всем правилам уволились. Любой работник кадрового управления, кто не в курсе операции подтвердит это. Ну, наверное, вы правы, это я переигрываю с квартирой. Виноват, товарищ полковник, больше не буду». «Лучше тебе в самом деле приехать в гостиницу, Катя, и прямо в мой номер». «Не боитесь, что ваши работодатели испугаются молвы. Вдруг кто-то не сообразит, что я ваша дочь, а решает, что молоденькая любовница? Представляете, какой у конкурентов появится рычаг против вас? Моральная неустойчивость, связь с девицей, которая вдвое моложе и там подобное». В конечном итоге решили, что Катя снимет номер в этой же гостинице. Утро наступило неожиданно резким телефонным звонком. Звонил администратор, которая по просьбе Гурова будил его в половине седьмого утра. Вчера он уснул неожиданно быстро и сладко проспал всю ночь. Снилась гурова жена. Они гуляли по Приморскому бульвару, все было очень хорошо, только болело плечом. Эта боль мешала увидеть счастливое лицо Марии. Утром Гуров понял, что просто отлежал его, потому что провел ночь в неудобном положении. Он успел принять душ, побриться и позавтракать в буфете гостиницы, когда заявился бледный инквизитор Лепатов. Едва успев поздороваться, он сразу же перешел к делу. Нужно будет перед началом работы по благоустройству сквера произнести небольшую зажигательную речь. Потом Гурова сменит представитель молодежного движения и поддержит хорошее начинание. После него выступит подполковник полиции, который приведет сквер курсантов школы подготовки среднего и младшего начальствующего состава ГУВД. Затем начнется раздача шансового инструмента, а через час привезут саженцы. Гуров будет родоначальником новой аллеи в знаменитом сквере. Итого, его личное участие в работах займет не менее двух часов. Перед журналистами, которые обещали быть, отдельно вступать не надо. Если только кто из них захочет взять у кандидата в мэра короткое интервью, отвечать надо коротко, с шутками и ссылаться на занятость, без всяких громких заявлений. Гуров, понимающий кивал, натягивает джинсы, футболку и кроссовки. Сегодня ему надлежало быть в одежде демократического вида. Правда, потом срочно придется заехать в гостиницу, переодеться, потому что на юго-западе предстоит еще одно важное мероприятие, инициатором которого, как только что выяснилось, был тоже кандидат в мэра города Гуров. Короткий митинг удался на славу. На входе в сквер помощники Липатова поставили радиофицированный уазик, который на всю улицу транслировал бравурную музыку, марши, песни Пугачева и старые песни типа «Коммунистический субботник». Согнали в сквер молодежь от студентов до школьников разного возраста. Ребятня баловалась, толкалась в задних рядах, несмотря на увещевание учителей. Студенты стояли в свободной группой, курили, выкрикивали лозунги и много аплодировали. У Гурова закралось подозрение, что парням кто-то сподобился поднести спиртного для хорошего настроения. Полицейские, наоборот, стояли ровным рядом под хмурым взглядом подполковника, лицо которого Гурову показалось знакомым. Толпа около машины, где раздавали лопаты, грабли и синие мешки для мусора, рассосалась быстро. Деловитые помощники Липатова и представители района администрации повели группы в разные части сквера сгребать листву, сухие ветки, собирать консервные банки, пластиковые бутылки. Гуру поднесли... Личные грабли с хорошо ошкуренным черенком. Он должен был работать рядом со школьниками на самом видном месте, откуда хорошо просматривался с улицы и где мог быть сфотографирован вездесущими журналистами». Гуров балагурил, подзадоривал школьников, подмигивал молоденьким учительницам. Два раза наступил в грязь, и Лепатов бросился очищать его обувь. Но он решительно пересек плебейское поползновение, потому что в этот момент как раз на него была направлена камера, а симпатичная девушка давала комментарии. В самый разгар работы, когда объявили, что подошла машина с саженцами, Гуров услышал за спиной голос. «Здравствуйте, Лев Иванович». Он обернулся и увидел перед собой того самого подполковника, который привел сюда курсантов. — Вы меня, наверное, не помните, Кучеров я. Кучеров наморщил гуров лоб и тут же вспомнил. Кучеров сильно изменился, теперь это уже не тот худощавый капитан с пронзительным быстрыми глазами. Раздобрел Кучеров за это время, раздался вширь, и лицо у него сытое, не то что в 90-е, и глаза заплыли. Другие теперь стали у Кучерова глаза какие-то ленивые, тусклые, ничего не выражающие. Это было лет десять назад. Гуров тогда работал в Муре, время было тяжелое, и не только до простых людей – работяг, врачей, учителей, инженеров, а и для коммерсантов средней руки. В отличие от тех, кто жил на нищенскую зарплату и кому было нечего терять, этим терять было что Вложенные в бизнес последние деньги, часто одолженные надежды, что этот бизнес вот-вот наконец пойдет, им было тяжелее, потому что проблем у них возникало на порядок больше. Как шакалы ринулись со всех сторон на них те, кто мог, кто имел хоть какое-то право повлиять. Санэпиднадзор, пожарники, ОБЭП, административные комиссии, налоговые, дымал да ли кто, все пытались урвать свой кусок хлеба с рядового коммерсанта, выкрутить ему руки, заставить поделиться. Большинство контролирующих инспекторов и чиновников понимали принцип «курочка по зернышку клюет». Они брали понемногу, но со всех. В итоге получалось не так уж и плохо и для них, и для коммерсантов. А потом появились крутые ребята, которым надо было сразу и много. Эти не церемонились, были циничны, жадны и жестоки. Они не слушали обещаний, их не интересовали временные трудности плательщиков. Им было плевать на объективные причины. Они рвали коммерсантов, как волки, раненую, но еще живую добычу, по-живому, сбрыжившей и стрепещущей плоти кровью. А те, кто пытался сопротивляться, кто искал защиты, зачастую исчезали, часто к изумлению родных или деловых партнеров, подписав уступки, дарственные куплю-продажи своего бизнеса. И часто их находили спустя месяцы на заброшенных стройках, засыпанными строительным мусором, в подмосковных лесах, под слоем наспех набросанной земли. Все было понятно Гурву в то время. Временные трудности государства всегда порождают всплеск криминала и таксиома. Бесило сыщика другое, то, что в криминал с легкостью и готовностью кинулись люди в полицейских погонов. Ему тогда удалось ухватить ниточку и сесть на хвост одной такой преступной группе. Очень долго рутинная монотонная работа не давала результатов, а потом, как это обычно бывает, сразу появилась информация, что некого коммерсанта крепко зажали в преступники. Владельцу сети торговых точек срочно понадобились наличные, потому что подвернулась партия ходового товара и по хорошей цене. Сделка обещала быть очень выгодной, так как за месяц коммерсант надеялся обернуть деньги трижды. Окупились бы и дикие проценты, под которые мы эти деньги обещали, и прибыль была бы существенная. Но случилось непредвиденное. Товар оказался не растаможенным и попал под арест. Поставщик тут же исчез вместе с деньгами – которые ему уже выплатили, и коммерсант оказался один на один в ситуации. Деньги, занятые на месяц, вговоренный срок вернуть он не мог. Точнее, мог, но для этого им пришлось бы продать квартиру, а у него жена, двое детей и отец-инвалид. Можно было весь товар со всех торговых точек скинуть конкурентам по цене ниже закупочной, но это означало крах всего бизнеса, потому что автоматически коммерсант попадал в на задолженность по зарплате своим продавцам, по аренде площадей, по налогам, по кредитам. В итоге, скорее всего, ему все равно пришлось бы продавать квартиру. Коммерсант попытался договориться, давя на здравый смысл. Он предлагал отсрочку с возвращением долга на восемь месяцев по тот же процент. С его точки зрения, это было равнозначно тому, что одолжившие ему деньги люди снова пустили бы их в оборот. Они-то ничего на этом не теряли. Ему не повезло. Его кредитеру оказались не такими уж состоятельными людьми. Они сами наскребли эти деньги, кто где мог, и им самим нужно было их срочно возвращать. Начались угрозы и коммерсанту, и его семье. Гуров узнал обо всем этом от своего агента в последний момент, когда уже была назначена «Стрелка». Агент считал, что жизнь коммерсанта под угрозой. Обычно такие последние стрелки кончались тем, что неудачненько увозили в укромное место и под давлением либо под пытками заставляли оформить на указанное лицо квартиру, машину и тому подобное. И обычно человек после этого исчезал. Гуров приехал к коммерсанту вместе с Крючко. Убедив его, что иного выхода в этой ситуации нет и что помочь ему может только полиция, он оставил Стаса для охраны коммерсанта, а сам помчался в указанное место, где намечалась встреча. Туда же Кричко должен был направить ОМОН, пока его напарник будет тянуть время и разыгрывать истинного собственника бизнеса. Встреча состоялась на окраине, за складами некогда процветающего колхозного рынка, а теперь пыльного скопища ящиков, коробок, домашних старых раскладушек, с которых нищее население торговало всяким хламом. Бросив машину за квартал, Гуров почти бегом поспешил туда. В указанном месте он увидел здоровенного, хорошо одетого крепыша лет 35 с очень уверенными манерами. Двое парней – в кожаных куртках, с бритыми черепами, не вызывали сомнений в своей роли. Типичные быки. И руки вывернуть помогут, и карманы, и тело закопать, если понадобится. А вот четвертый человек-сыщик удивил. Им оказался худощевый капитан милиции. «Может, не все еще так плохо?» подумал Гуров. «Может, коммерсант с испугу сгустил краски? А тут предстоит более-менее цивилизованный разговор. Или это местный участковый заинтересовался сборищем в укромном месте?» Очень не хотелось Гурову думать, что этот капитан такой же бандит, как все остальные, только служат в полиции. Не хотелось, но он понимал, что, скорее всего, так оно и есть. Служебное удостоверение Гуров оставил крючкой, взял с собой только пистолет. Повел он себя с кредиторами сразу нагло, с напором, заявив, что бизнес тем человеком, который предъявляются претензии, ведется на его, Гурова, деньги, и подавляющая часть прибыли принадлежит ему. И он, Гуров, не намерен все рушить, потому что кому-то шли, я под хвост попала Ему поверили. Быки сразу же встали по бокам, мордатый выпиздил челюсть, и, матерясь как портовый грузчик, стал сыпать такими угрозами, что Гуров понял, добром все не кончится. Только капитан стоял чуть в стороне и спокойно наблюдал за всем происходящим. Мордатый несколько раз оглядывался на него, взглядом как бы приглашая принять участие в трамбовке коммерсанта и не понимая, почему тот не играет предписанной ему роли, а какая-то роль капитана должна быть. Гуров попытался припугнуть мифическими связями, за которых он не боится угроз, и предложил мирное решение вопроса. Мордатый взбеленился из-за встречных угроз Гурова и заявил, что он сам... Майор отдела по борьбе с экономическими преступлениями и легко повернет так, что всех оставит без штанов, а дело дойдет до суда. Гуров понял, что мордатый пошел ва-банк. Никуда он дело передавать не будет, и никакого суда тоже не будет. А то, что он проболтался о своем отношении к органам, говорило о скверных последствиях. Теперь его уже не отпустят. Теперь Гурову не помогло бы даже его удостоверение сыщика из Мура. Скорее повредило бы, будь оно с собой, и пустен его в ход. Надо было соглашаться на какие-то условия и закруглять разговор. Но удар сзади по голове свалил Гурова с ног. Как в тумане он видел какие-то движения. На грани сознания чувствовал, что его несут, куда-то кладут и, кажется, везут на машине. Сыщик пришел в себя уже в лесу. Свежий воздух окончательно прояснил все в голове. Гурова вытащили из машины, и он увидел перед собой все тех же четверых. «Ну что, продолжим разговор?» – зло спросил мордатый, отправив куда-то своих быков. «Или ты прямо сейчас соглашаешься подписать все, что я скажу, и тогда еще поживешь. Оформим бумаги, проведем все формальности, и ты перед нами чист. Нет, мы тебя тут и закопаем. А говорить будем с твоим партнером. Сам пришел, сам решай». «Значит, говоришь, ты майор милиции?» поинтересовался Гуров, чтобы протянуть время и почувствовать себя ох, хотя бы в относительной форме. «Закон и порядок, значит, защищаешь». «Понятно. Нехорошо осклабился мордатый. Платить ты не хочешь. Ну-ка», — повернулся он к капитану, «прострели ему ногу». Капитан вздрогнул, словно очнулся ото сна и внимательно посмотрел на своего шефа, потом на Гурова. «Что-то этот капитан соображал, о чем-то напряженно думал». Буров понял, что ситуация переходит к последней критической фазе. Надежда на ОМОН была более чем резорная, и мобильный телефон и пистолет у него отобрали. Можно попытаться напасть на капитана, когда тот достанет из кубуры свое оружие, а потом использовать его против обоих, пока еще нет рядом двоих помощников. Он решил, что Мордатова при себе оружия нет. Судя по его виду, он сам должен был насладиться унижением, физическими муками жертвы. Почему же поручил это капитану? Может, хочет его кровью привязать. Размышлять было некогда, потому что капитан сунул руку под форменную куртку и достал оттуда табельный Макаров. Вот это сыщика крайне удивило. Он что, собирается оставить такую улику против себя? Ведь идентифицировать пулю с конкретным пистолетом проще простого. Или они решили разыграть задержание, попытку к бегству, угрозу нападения на работников милиции? Дальше произошло то, чего Гуров уже никак не ожидал. Капитан передернул затвор, сделал шаг вперед и вдруг повернул ствол оружия в сторону Мордатова. Грохнул выстрел, и Гуров ясно различил тупой звук пробиваемой пули, куртки и человеческого тела. На лице Мордатова застыл изумление. Он схватился рукой за грудь и, как куль, повалился на землю. Тут, наконец, появились двое помощников со штыковыми лопатами и замерли, уставившись на лежащее тело и капитана с пистолетом в руке. Остальное произошло как в плохом дешевом детективе. Парни бросили лопаты и полезли за спины, где под куртками у них за ремнями торчали стволы. «Стоять!» – коротко приказал капитан, направляя на них оружие. «Не двигаться!» Гуров не стал ждать, пока парни послушаются. Кинувшись к телу Мордатова, он быстро похлопал по карманам куртки и с удовлетворением нащупал пистолет. Сунул туда руку, наткнулся на привычную рукоятку собственного Вальтера. Рядом неожиданно грохнули подряд два выстрела. Гуров успел заметить, как парни метнулись за деревья и, не поднимаясь скорточек корточек перед трупом, быстро перекатился в сторону. Капитан стоял за деревом, в который со стуком ударились сразу три пистолетные пули – Парни вели себя не очень уверенно и палили, почти не переставая. «Откуда у них столько патронов?» – подумал сыщик. «Неужели карманы полны пистолетных магазинов? По звуку вроде стреляют из Макаровых». Гуров вскочил на ноги, пользуясь тем, что на него пока особого внимания не обращают, и отбежал за деревья, при этом стараясь не выпускать из поля зрения и капитана, чьи действия столь необъяснимы, а значит, и доверия ему никакого. Он мог в любой момент выстрелить и в самого Гурова. Две пули пропели над головой, одна упала в землю, разбрасывая прошлогоднюю слежавшуюся хвою. Гуров скинул руку с пистолетом, но в этот момент вторая пуля ударилась в дерево прямо возле его лица. Пришлось снова отпрянуть за ствол. Было слышно, как парни, ломая кусты, наступая на сухие сучьи, перебегают с места на место. Действия их выглядели неумелыми, непрофессиональными, но они не боялись, наоборот, пытались подобраться к нему и к телу своего убитого главаря. Гуров выскочил за дерево, но не вперед, где его ждал противник, а назад. Сделал несколько шагов и два выстрела в сторону парней. Он стремительно бросился к другому дереву, упал и тут же снова навел пистолет. На какую-то долю секунды один из парней неудачно открылся, и Гуров влепил в него две пули цели сниже пояса. Парень заорал дурным голосом, рухнул на бок и принялся кататься по земле, держась за бедро. Второй растерялся, и капитан воспользовался этой заминкой. Перебегая от дерева к дереву, он сделал в него несколько выстрелов. Не попал ни разу, но психологическое воздействие атака оказала. Парень сплюнул и бросился на утек. Гуров и капитан подбежали к раненому почти одновременно. Пистолет парня валялся на земле, джинсы на бедре потемнели от крови. Он продолжал утробно выть, за окровавленными пальцами за рану. Гурову очень не понравилось, какой странной задумчивостью капитан смотрит на раненого. Ему даже показалось, что пистолет капитана начал подниматься. Сунув свой Вальтер за пояс, он подошел, взялся за рукой, за стол пистолета, жестко посмотрел капитану в глаза и решительно выдернул из его руки оружие. Тот выпустил пистолет и опустил голову. Пока не вместе молча стаскивали с раненого брюч ремень и перетягивали ногу у самого паха, где-то не очень далеко завыла милицейская сирена. Еще спустя несколько минут а лес затрещал от топота большого количества ног, и Гуров увидел встревоженное, но счастливое лицо Стаса. За крючком рысью с автоматами на изготовку мчались два десятка ОМОНовцев в черных масках. «Стас!» — ткнул Гуров пальцем в сторону дороги. «Один ушел в черной кожаной куртке». — Взяли, — махнул рукой Кличко. — Тепленьким, а у тебя тут что? Отойдя в сторону, чтобы пропустить двух омоновцев с аптечкой, он увидел еще одно тело, бездыханно валявшееся невдалеке. — Осмотри его, — велел Гуров, — а мне нужно с капитаном поговорить, тет-а-тет. Кличко отошел, и они с омоновцами, перевернув труп, стали рыться его в карманах, а Гуров повернулся к капитану и, сверля его взглядом, хмуро спросил. — Ну? — И что все это означает? Сядь, не торчи столбом. Капитан послушно селся на траву, отрешенно глядя в сторону. Было ясно, что откровенного признания от него не добиться. Надо парню помогать, — решил Гуров. — Кто это такой? — кивнул он через плечо в сторону трупа. — В самом деле майору? Из Абепа? — Да. а Его фамилия Сиротин. — Зачем ты его застрелил? — Чтобы спасти вашу жизнь. — с вызовом ответил капитан, проявив, наконец, хоть какую-то эмоцию. — Благородно, — усмехнулся Гуров. — Ты знаешь, что я такой? — Да, я вас узнал. Вы полковник Гуров. — Хорошо. Тогда тебе и самому понятно, что полковник Гуров из Мура не поверит в этот мотив. Полковник Гуров оценит всю эту ситуацию как ликвидацию главаря и свидетеля, который на суде расскажет о твоей роли в банде. Или я ошибаюсь? Капитан промолчал. Гуров смотрел на него и видел, что капитан вот-вот снова замкнется в себе. Его надо было срочно колоть, пока он еще готов отвечать, пока раковина не захлопнулась под воздействием отчаяния и неотвратимых страшных последствий. «Дай-ка мне свое удостоверение», — велел сыщик. Капитан молча полез в карман, достал красную книжицу и протянул Гурову. «Капитан милиции Кучеров», — прочитал полковник, — «участковый уполномоченный. Пусть вот что, парень, был у тебя какой-то позыв спасти мне жизнь. Не верится мне, что ты испугался убить полковника. Думаю, скорее воспользовался шансом выбраться из этого болота, пока оно тебя совсем не засосало». Гуров говорил не то, что думал на самом деле. «Будь на его месте какой-то бизнесмен, все бы закончилось по-другому. Пусть и не бизнесмен, пусть даже молоденький лейтенант-оперативник. Скорее всего, и труп сейчас закапывали бы вот на этой полянке». Спаслой самого Гурова и этого запутавшегося учаскован именно то, что он узнал знаменитого полковника. Узнал и догадался, что смерть таких людей не спрячешь, что всю столицу перевернут, но убийц найдут. Так кто же, кому недавно тут на поляне спаз жизнь? Да, примерно так, со вздохом ответил капитан. Я до сегодняшнего дня толком и не понимал, чем Сиротин занимался на самом деле. Не ври себе, Кучеров. Мне врать бесполезно, потому я и до полковника дослужился, а себе вредно для здоровья. Послушай меня и очень внимательно. Мы сейчас с тобой вот тут под деревцем поговорим, и ты пойдешь отсюда либо преступником, либо героем-капитаном. Ну, героем, конечно, не получится, это я загнул, но, по крайней мере, можешь избежать участи подсудимого. И грех этот я возьму на себя. Но два условия. Первое. На тебе нет крови, Второе, ты честно и старательно рассказываешь все, что знаешь о делишках этой банды и других, о которых что-то слышал. То есть активно помогаешь розыску. Соблюдаешь условия, и я делаю вид, что не понял, почему ты оказался в этой дурной компании. Согласен? Капитан так резко повернул голову к Гурову, таким пронзитным взглядом уставился на него с такой надеждой, что стало понятно, на подобный исход дела он и не надеялся. И Кучеров начал рассказывать о том, что почти год назад майор Сиротин обратился к нему за помощью, чтобы участковый подробно рассказал ему о коммерсантах-торгашах на его участке, кто и что собой представляет. Кучеров, естественно, знал об этой среде очень много, и майор предложил ему вместе разобраться с ситуацией, которая, по его словам, стала слишком тревожной. Якобы участились случаи откровенного рэкета, формируются преступные группировки, пасутся в торговых рядах, втягивают в различные аферы и махинации, а потом обирают коммерсантов. Несколько раз майор брал с собой Кучерова на какие-то встречи, где участковый выступал как сторонний наблюдатель. Сиротин эти встречи с неизвестными людьми называл профилактикой. Да и выглядели они вполне безобидно. Майор кому-то угрожал, потому что этот кто-то ударился в беспредел, кому-то давал советы, как себя вести, потому что на него крепко наехали бандиты. А потом, как-то неожиданно, майор стал давать Кучерову деньги, поясняя, что это доля участкова в благодарности коммерсантов за добрые советы и участие в разруливании ситуации. Капитан откровенно сознался, что все прекрасно понимал. «Майор кого-то тут крышевал» и за это имел, а он, Кучеров, состоял при нем как местный участковый, чтобы со стороны их участие в делах выглядело хотя бы приблизительно законным, просто как благодарность. Кучерову все это было не очень приятно, но семья нуждалась, и он брал. А потом, также неожиданно, участковый понял, что майор не просто кому-то угрожает, не просто разводит ситуацию, не допуская беспредела и стрельбы, а сам создает ситуации, когда ему должны платить. Нашел Серозин каких-то парней, которые имели деньги, и они вместе охотно одалживали их коммерсантам по дикие проценты. С этими же парнями он устроил на участке Кучерва жестокий террор, когда руководство рынков и торговых центров не могли без его согласия сдать площади или лотки торгашам. Много чего придумал майор, чтобы им платили все больше и больше а участковый находился при нем, опять же, для видимости. Типа, и тут все держит. О том, что действия Сиротина не всегда безобидны, Кучеров узнал только через год. Видимо, майор догадался, что участковый воротит от всего этого, и решил его пристегнуть покрепче. И Кучеров несколько раз стал свидетелем, а значит, и соучастником преступления. При нем майор со своими парнями выбивали деньги, причем в прямом смысле слова, с пытками, со стрельбой под ноги, И в дерево поверх главы. Кучеров клялся, что ни одного убийства при нем совершено не было. Гуров и верил, и не верил. Если участковый врет, то прощения ему не будет. А пока пусть делает признание. Будет честно их давать, можно попытаться уберечь его от тюрьмы. Как раскаявшегося, и Гуров стал заниматься главным поиском и оформлением показаний свидетелей и пострадавших. А еще кучеров ему был до зарезу нужен для выхода на другие группировки. Сыщик не ошибся. Капитан слышал из разговоров Сиротина со своими подручными некоторые фамилии, клички, кое-кого видел в лицо, когда майор с ними разбирался или делил сфера влияния. Информацию от Кучерова Гуров получил ценную и был ему благодарен за честное и активное сотрудничество. Правда, если бы в ходе следствия вскрылась прямая причастность Кучерова к преступлениям, то Гуров не моргнул бы глазом и чистой совестью отправил бы его на скамью подсудимых но не вскрылась, и Кучеров прошел по делу свидетелем. А по поводу убийства Сиротина они договорились, что к жизни Гурова была прямая угроза, что майор держал в руках пистолет и угрожал им. Кучерва от тюрьмы он тогда спас, но так и не узнал, чем закончилось внутреннее расследование для участкового. Он думал, что капитана как минимум вышвырнут из органов, Но, оказалось, все как-то обошлось. Теперь Кучеров подполковник полиции. Правда, служит не в Москве, а в подмосковном Покровске. И, видимо, от практической работы отлучен. Просто преподает в школе подготовки.